Глава шестнадцатая. Головная боль усилилась. Почва уходила из-под ног. Артем опустился на землю, хотел всего лишь перевести дух, но потерял сознание. Когда очнулся, увидел патрульный УАЗик. Машина стояла перед его джипом, брошенным прямо на дороге и перекрывала въезд на территорию садового товарищества. Один патрульный остался у машины, а остальные уже осматривали дом богатого. Артем, наконец, приблизился к воротам и вошел во двор. «Товарищ подполковник, что с вами?» — спросил сержант Николаев. Только сейчас Артем догадался осмотреть место удара. Только сейчас подумал, что мог все это время истекать кровью, но пальцы нащупали лишь шишку на затылке. «Скорую вызывай!» Он сел в свою машину, подогнал ее к дому и тут увидел, как капитан Галеев поднимает с земли его пистолет. Под кустом пионов нашлась пропажа. Поднял находку двумя пальцами, достал из кармана специальный пакетик. Ну вот, улика изъята. Место обнаружения будет занесено в протокол. За баллистической экспертизой тянуть и не станут. Как только выяснится, чей пистолет, процесс ускорится. К вечеру точно будет результат. «Товарищ подполковник, это, случайно, не ваш пистолет?» — спросил Галеев, заметив пустую кобуру на поясе Артема. «Наверное, мой». «Что здесь произошло?» Хотел допросить Богатого. Кто-то ударил сзади, очнулся гипс. Очнулся Артем в тупике а в гипсе оказалась его дальнейшая карьера. Если не посадят, то со службы точно попрут. Еще и Марту упрекнут. Марта. И откуда она только взялась на его голову? — А пистолет? — Пистолет у тебя. Кто стрелял, не знаю. — В Богатого стреляли? — Возможно, из моего пистолета, но не я. — Это же ваша машина у ворот стояла. Пытался преследовать преступника, который скрылся на машине покойного. Преступник ушел. — Плохо мне, Галеев. У Артема резко закружилась голова, он опустился на скамейку и закрыл глаза. В этот раз сознание он не потерял, но сидел долго, до приезда скорой помощи. Врач на глазок определил сильное сотрясение мозга. К этому времени подъехал Груздев. «А где Щеколдин?» – спросил Артем. «Зачем тебе Щеколдин?» – не понял Вадим. «И все-таки...» «Вот он!» И действительно, у ворот остановился патфайндер, из которого неторопливо выходил Щеколдин. «А был где? Откуда приехал?» «Зашел ко мне в кабинет, сказал, что убийство в технике, о котором ты говорил, про богатого сказал. Или ты не говорил про богатого?» «Кажется, говорил. А убил его кто?» «Не знаю». «Что случилось?» Щеколдин подошел к ним и строго посмотрел на Артема. «Куртка на нем вся та же, кожаная, джинсы, туфли с тонкой подошвой». Да без разницы, какое там рифление, если первое время после убийства колдин находился в отделе. «Опель там у ворот, следы подошвы под водительской дверью, преступник уходил, пусть криминалист след снимет». «С Богатовым что?» «Не знаю, хотел поговорить с ним, но кто-то сзади ударил». Артем бросил выразительный взгляд на врача скорой помощи, и тот не подвел. «Сотрясение мозга как минимум средней тяжести», — сообщил он. «Нужно ехать на рентген. Возможно, потребуется госпитализация». «Подождите немного», — попросил Груздев. Врач кивнул, но на часы глянул недовольно. «Разгар рабочего дня. Вызовы за вызовами. Абригад мало. Каждая на счету». «Из твоего пистолета убили», — обращаясь к Артему, спросил Щеколдин. «Очень может быть». «Одного патрона не хватает», — подсказал Галеев. «Как же так, артём — покачал головой Груздев. «Думаю, это Мохов. Подельника зачистил, а меня подставил». «Давай так. Никаких больше дел. Едешь в больницу, проходишь осмотр и не вздумай отказываться от лечения. Находишься в больнице и ждешь меня. Понятно?» «Понятно. Но на Мохова бросьте все силы. Мохов — это все. Звенигородская улица, дом 42». Пока Груздев думал, что сказать, Щеколдин молча достал из кармана записную книжку и авторучку. «Память у него крепкая». Но все правильно. Записать адрес лишним не будет. В больницу Артем ехал на машине скорой помощи с тяжелой душой. Мохова искать надо, но Груздев отстранил отдел и отобрал ключи от машины. Да и не знал он, где Мохова искать. К тому же голова жутко болела и отказывалась работать. Но ничего, он что-нибудь придумает. Не впервой выкручиваться из таких ситуаций. В больнице Артема пропустили через компьютерную томографию и диагностировали тяжелую степень сотрясения головного мозга. Он ни о чем не просил Щеколдина, но тот подъехал, поговорил с главным врачом, и Артема определили в отдельную палату повышенной комфортности. «А Мохова мы найдем», — на прощение пообещал майор. «Никуда он не денется». Артем и хотел поблагодарить его, но язык не повернулся. Может, Щеколдин и не имел отношения к убийствам Гулешова и Лыкова, но ведь это же он слил Груздеву Марту. Щеколдин уехал, оставив двух патрульных, и не сказал, чья это была идея взять под охрану подполковника Малахова, его личное, или Груздева, или под охрану взять, или под стражу. Артем не раздевался, лег на койку в одежде, только куртку снял и джемпер, а затем рубашку, когда медсестра пришла ставить капельницу. Передохнуть ему нужно, собраться с силами, а потом за дело. Но только после разговора с Груздевым. После капельницы захотелось спать, но уже под самый занавес пришло понимание. Снова перед глазами встала сцена. Гуляшов в кабинете Щеколдина за стаканом, возможно, отравленного чая, а в лекарстве могло быть снотворное или даже яд. Об этом Артем подумал уже во сне, а когда проснулся, увидел перед собой Груздева. В палате горел свет, за окном темно. «Извини, что разбудил, но дела твои плохи». Вадим не вздыхал, не охал, но слова его звучали как приговор. «Насколько плохо? Версия нехорошая из-за твоей связи с Кирой Кудряшовой». «Какая связь? Спас девчонку, только и всего. Не было у нас ничего и не могло быть. Все, никаких больше романов. Лирику давай оставим на потом. А проза такая. Это ведь Кудряшов убил Лосенкова. А ты его покрываешь». «Я покрываю?» «Но ты же задержал Холомина». «Вот как! С больной головы на здоровую? Давай продолжай. Интересно, что там в больной голове?» И Лыкова мог убить Кудряшов. «Но задержали Гулешова, потому что кто-то подбросил ему телефон Лыкова. Или это я подбросил?» «Ты мог отравить Гулешова. Ты всерьез так думаешь?» «Да нет, это не я думаю. Это следователь выстраивает генеральную линию. И насадит тебя на эту линию. По самое не хочу. А тебя? Сначала уберут меня». А потом Щеколдин возьмется за тебя, а мы думали, что твой предшественник предвзято относился к этому типу. Нет, я не говорю, что Щеколдин стоял за махинациями с землей, но моментом он воспользовался, так что теперь с меня не слезут. А потом из тебя. Это ведь Щеколдин придумал, что я заодно с Кудряшовым и с его дочерью. Бери выше. Ты? Мэр. Ермолаев? Узнал, приехал, предъявил. Нормально, говорит, все было, пока мы с тобой не появились». Вот видишь, и тебя жрать начали. Да, но начали это с тебя. Дом ты хороший снимаешь, по плохой цене. Короче. Деньги нужно откуда-то брать. А тут Кудряшов со своей схемой. Он у них главным был. Он, Лосенков, Лыков, но что-то пошло не так. Отсюда череда убийств. Мэр так сказал. Поверь, слов он не жалел. Даже Марту припомнил. Прокатился по моральному облику? Кудряшов главный, а морально разложившийся мент у него на подхвате, поэтому и Богатого убил. То есть мэр признает, что Богатов из одной шайки с лысенковым Лыковым и Кудряшовым? Если признает, то косвенно. А с землей он тоже химичит косвенно? Не знаю, но против него у нас ничего нет. А против тебя — твое табельное оружие. А бейсбольная бита, которой меня ударили? Ее к делу приобщили? Приобщили, но тебе от этого не легче. «Богатов ударил тебя, а ты его за это убил». «Но мог не убивать». «В том-то и дело, что мог не убивать». «Богатов ударил тебя сзади. У тебя было время подумать и не стрелять». «И что предлагает Ермолаев?» «Ничего не предлагает». «То есть никаких компромиссов?» «Нет». «И мне светит 105-я статья?» «Думаю, 108-я не прокатит». «Прокуратура точит зуб». «Следственный на низком старте». «Думаю, завтра будет постановление о твоем аресте». «А сегодня?» Я уже под стражей? Не думаю. До утра у нас еще есть время. У нас? А ты думал, я тебя брошу?» Дверь открылась. В палату вошел майор Жезлов. Увидел Груздева, сдал назад, но тот его остановил и велел зайти. «Что у тебя?» «Да вот расклад по технику получил», — пальцами шлепнув по кожаной папке, сказал Жезлов. «Там реально темный лес, в смысле черный. Конкретно давай». «Смотрел я документы. Сплошная липа». Жезлов приоткрыл папку, но бумаги доставать и не спешил. В 90-х годах часть земель воинской части 61-990 была передана садовому товариществу техник, там и зависла. За 20 лет воинская часть поменяла границы участков, но документально это никто нигде не зафиксировал. И Богатов этим воспользовался, подделал протокол общих собраний, землю выделили мертвым душам, провели все через суд, в общем, видимость законности была соблюдена но на деле сплошное мошенничество. Общей площадью 22 гектара земли, и это только предварительный подсчет. Без БТИ здесь не обошлось, Артем скорее утверждал, чем спрашивал. В документах фигурирует роспись Кудряшова. Честно сказать, в деталях я не разбирался, но Кудряшов уже всплыл, и полковник запаса мохов. Он-то и знал все тонкости земельного вопроса, знал, сколько земли можно отрезать, не вызвав подозрений. — И подозрений не было? — возбужденно спросил Груздев. — Да нет. — И сколько в округе таких частей неясной, так сказать, конфигурации? — Ну, раз уж дернули за ниточку, распутаем весь клубок. — Распутаем. Обязательно распутаем. Груздев отпустил Жезлова, нервно прошелся по палате и задумчиво проговорил. — А здесь реально земельная мафия. — Только сейчас дошло, — усмехнулся Артем. — Ладно, мафия, но столько убийств. Лысенков, Лыков, Богатов, подполковник Малахов, временно убит. Морально. Воскрешать тебя надо. Кто, думаешь, мог убить Богатого? Мохов, если у Щеколдина есть алиби. Щеколдин-то здесь при чем? Да как-то гладко у него все. Но когда убили Лысенкова, сразу после этого он встречался с Кудряшовым. Лыкова задержали, но кто-то вывел его из-под удара. Щеколдин отвез его в больницу, Надо выяснить, что показал осмотр. Кстати, Ганс, то есть Немцов, говорит, что не бил Лыкова. Это все? Кто знал, что на Лыкова наехали блатные? Щеколдин знал. Кто знал адрес Гулешова? Кто знал, что Гулешов пьет беспробудно и его можно взять голыми руками? Щеколдин. Кто мог пойти к Гулешову и забрать у него телефон? Щеколдин. Забрать телефон и позвонить Лыкову? гулешов улыков бы не вышел а к щеколдину очень даже запросто потому что знал его работал с ним все это очень смутно а гулешов умер после того как чайку в кабинете у щеколдина попил не прояснил хотя конечно щеколдин мутный тип себе на уме но стилет мягко груздев пожал плечами не зная прав он в своих суждениях или в нем говорит изначальное недоверие к начальнику уголовного розыска что тебе щеколдин про марту рассказывал — спросил Артем. — Про Марту, но спал ты с ней. — Щеколдин так сказал? — Проинформировал. — Ну да, ну да. Артем сам привез Марту на место преступления. Щеколдин все видел, все понял, но, возможно, Марта отчиталась перед ним. Из-за Лосенкова она могла перед ним отчитываться. — Мохова нужно искать, в нем ключ ко всему, и к Щеколдину тоже, — в раздумье проговорил Груздев. — Я, конечно, распорядился, но, думаю, без нашего участия не обойтись и где мы будем его искать, если он затаился? А он затаился, и Марту найти будет нетрудно. С неё и начнем». Артем поднялся, готовый лезть хоть к черту на рога, но Груздев попросил немного подождать и скрылся за дверью санузла. В палату неожиданно вошел Алик, важный как индюк. Переступая порог, он демонстративно скинул белый халат, дескать, правила больницы не для него. При этом он, удивлённый, с лёгкой досадой повёл бровью, увидев, что Артём стоит на ногах, а не лежит скрюченный на койке. Но голову перед ним всё же задрал. «Куда ты собрался?» — спросил он. «Не понял. Ты под арестом. Тебя забыли спросить. Но мы можем решить вопрос. Кто мы?» «Ты всего лишь не вмешиваешься в наши дела, земля, строительство, ну и девочки. Тем более, что наши девочки тебе по душе?» — ехидно улыбнулся олег «Марта твоя девочка? А то ты не в курсе!» «Ты ее под меня подложил». но ну что ты?» — ухмыльнулся Алик. «Почему ты не приглашаешь к сотрудничеству Щеколдина? Или он уже там?» «Да нет», — Алик сделал брови домиком, мысленно задавая Артему встречный вопрос. «Действительно, зачем ему обращаться за содействием к нему, если у него есть Щеколдин, фигура не меньшего, а то и большего масштаба?» «А с Марта у них что?» «С кем? С Щеколдиным?» — удивился Алик. «Поверь, ваш с отцом номер не прошел. Не сможете вы меня потопить? А вот я ваш хоровод вокруг меня не забуду. Хоровод стервятников!» — презрительно усмехнулся Артем. Щеколдин сам по себе одно время доставал своими наездами, но я и попросил Марту пообщаться с ним. «И что?» «Пообщалась. Наезды прекратились, но и Марта изменилась. После Щеколдина она стала контролировать меня, вернее, пыталась. В интересах Щеколдина. «Ну, в общем, да. Я ответил на твои вопросы?» «Щеколдин мог подложить Марту под меня?» «Марту под тебя подложил я, но стучать она могла и Щеколдину. У вас же конкуренция. Кто-то удержится в кресле, кто-то слетит. Щеколдин хочет, чтобы ты слетел. А мы не хотим Щеколдина». «Почему?» «Мутный он. А конкретно?» «Ты с нами?» — спросил Алик. «А меня почему не приглашаешь?» Дверь Груздев открыл тихо, а спросил громко. Алик вздрогнул от неожиданности. Волчком развернулся на 180 градусов. «А, товарищ полковник?» «Пока только подполковник, но поверь, этого хватит, чтобы задержать тебя на двое суток, а там что-нибудь придумаем». «А задержать надо», — кивнул Артем. «А то не хочет говорить, где Марта». «А где Марта? У себя Марта, на Московской?» «Уверен?» «Ну, я мимо проезжал, свет в окнах горел, позвонил, не отвечает. Может, клиента принимает?» «Может, и клиента. А может, и Мохова?» Артем выразительно посмотрел на Груздева. «Тебе Малахов нужен?» — Груздев резко надвинулся на Алика, и тот испуганно попятился. «Сам за Малахова побудешь. Здесь!» — Груздев распорядился взять Алика под охрану, не выпускать его из палаты, а сам вместе с Артемом покинул больницу.